Стража и привратник не обменялись ни словом, но увидев экипаж и пленников, привратник молча пошире открыл железную дверь. Винченце и Паула, покинув экипаж, вошли вслед за стражей подарку. Привратник замыкал шествие. Спустившись по широким ступеням вниз, Они вошли через вторую железную дверь в большое помещение, похожее на залу, слабо освещенную висящим под потолком фонарем. Она была пуста, и в ней царила мертвая тишина. Зала показалась показалось с склепом, в котором инквизиция хоронила свои жертвы. При этой мысли мороз пробежал по его коже. Несколько выходов вели в другие помещения. Когда они свернули в один из них, Винченце в далекой перспективе коридора увидел человека в черном со свечой в руке. Его одеяние свидетельствовало, что он член зловещего трибунала. Услышав за собой шаги, человек в черном обернулся и остановился, поджидая, когда к нему приблизятся стражники. Они обменялись какими-то знаками, а затем несколькими словами, которые ни Винченцо, ни Пауло не удалось расслышать, и человек в черном, рукой в которой держал свечу, указал, куда им следовать дальше, а сам повернулся и продолжил свой путь. Винченцо провожал его взглядом, пока тот не вошел в дверь в конце коридора — За то короткое мгновение, что дверь была открытой, Винченце успел увидеть освещенную комнату и несколько человек в черном. Ему почудилось, то ли действительно было так, но из двери, прежде чем она захлопнулась, донеслись приглушенные стоны. Коридор, по которому они шли, привел их в залу, столь же мрачную, как и первая, но она была еще больше, со сводчатым потолком, галереей и глубокими нишами, слабо освещенными светильниками. Здесь они пробыли какое-то время, отдыхая от утомительных переходов по коридорам, пока, наконец, не появился человек, в котором венченцы без труда угадал тюремщика. Он и Пауло были тут же переданы ему. Стражники и тюремщик обменялись несколькими словами, после чего один из стражников пересек залу и, войдя в одну из ниш, поднялся по широкой лестнице на галерею. Тишину залы изредка прервали звуки захлопнувшейся двери или приглушенные причитания и стоны. Иногда залу пересекали внезапно появлявшиеся из арок фигуры в черном, спешащей по своим делам. Они бросали на пленников любопытные взгляды, в которых было все, кроме сострадания. Они напоминали Венченца демонов из страшных сновидений, и он даже боялся вглядываться в их зловещие недобрые лица, в выражении которых безошибочно угадывалась судьба всех несчастных, оказавшихся здесь таких же пленников, как были теперь они с Паула. Мысли об этом заставили Венченца на время забыть о собственной судьбе. Возможно ли, думал он, что зло изначально присущее природе человека? Неужели человек, считающий себя разумным существом и Божьим творением, может быть злым мучителем себе подобных, мастером изощренных пыток, бессмысленных и необъяснимых убийств. Зверь не убивает зверя беспричинно и преднамеренно, но это делает человек, гордящийся своим разумом и чувством справедливости. Венченце слышал о судах Инквизиции, знал о ее существовании, ее страшных законах и обрядах, Теперь судьбе было угодно свести его с ней. И он встретил это как нечто невозможное, нереальное, о чем он впервые узнал. Подумав об Элене, представив ее во власти трибунала, в таких же мрачных стенах, полную страха и отчаяния, он вдруг испытал обжигающий душу гнев. Он не мог представить себе нежную и кроткую Елену в руках этих злодеев. Гнев придал ему силы и решимость сделать даже невозможное, чтобы только спасти Елену. Он готов был вступить в рукопашную со стражем и немедленно броситься на поиски ее в этих казематах. Но разум не покинувший его в гневе, подсказывал, что в нынешнем его состоянии и условиях это ни к чему не приведет, а лишь повредит и ему, и Элене. Надо стойко выдержать первые испытания, не терять воли, выдержки и доказать свою и Елены невиновность. Предстоит борьба, И мысль об этом преобразила юношу, придав ему спокойную уверенность и достоинство. Тюремщика и страж с удивлением и даже страхом взирали на перемену, происшедшую у юноши. Боли в ранах утихли, решение было принято, и Венченце готов был к испытаниям. От Паула тоже не ускользнула перемена, происшедшая с его хозяином. Сначала он с печалью, а потом с сочувствием наблюдал его внутренние терзания, а затем был поражен внезапным спокойствием и уверенностью молодого хозяина. Сам же он далеко не был уверен в себе. То и дело с ужасом вспоминая, что наговорил в дороге про инквизицию и ее служителей. «Все это теперь зачтется ему», — со страхом думал бедняга. Наконец ушедший офицер вернулся и тут же сделал знак Венченца следовать за ним. Паула, не желавший расставаться с хозяином, был грубо остановлен. Для него это было страшным ударом, и он громко запротестовал — Зачем же я просил арестовать и меня тоже? Я не хотел разлучаться с моим господином, хотел разделить с ним его участь. Какой глупец согласился бы добровольно остаться у вас? Я сделал это только, чтобы быть с ним рядом. Стражник попытался оттащить его от Венченца, но тот властным голосом остановил его и, подойдя к Пауло, сказал ему несколько утешительных слов». Паула, в отчаянии обхватив его колени, плакал, умоляя не разлучаться с ним, то и дело объясняя, что только поэтому он и последовал за хозяином суда. «Какое право вы имеете не позволить мне разделить с моим хозяином его заточение?» — взывал он к стражникам. «Не бойся. Мы не откажем тебе в этом удовольствии». Со издевкой заметил один из них. «О, благодарю вас, сеньор!» — воскликнул простодушный Паула, и, схватив офицера за руку, так затряс ее, что тот испугался. «Да благословит вас небо!» — радовался Паула. «А теперь пойдем с нами!» Тут же сказал страж, насильно оттаскивая бедного слугу от венченца. Паоло, придя в бешенство от такого коварства, вырвался и снова упал к ногам венченца. Тот, подняв его, крепко обнял и попросил успокоиться, примириться с неизбежным и надеяться на то, что они скоро снова будут вместе. «Я верю, что наша разлука не будет долгой», успокаивал его Винчанца. «Моя невиновность будет доказана», Мы никогда больше не увидимся, сеньор, никогда горько причитал бедный Паула. и гуми не знала, что делала, когда позволила нам бежать. О, видел бы мой хозяин маркиз, где мы оказались. Винченце остановил его и, повернувшись к стражнику, попросил того быть милосердным к его верному слуге, который ни в чем не повинен. Он обещал щедро вознаградить его при первой же возможности и не забыть доброе отношение к Паулу, что для него восток рад важнее, чем отношение к нему самому. Прощай, Паула. Я готов следовать за вами, офицер. Остановитесь, сеньор, еще одно мгновение, отчаянно закричал Паула. Мы не можем больше ждать, грубо оборвал его офицер, уводя Винченца слуга провожал хозяина глазами полными отчаяния и губы его шептали прощайте сеньор прощайте зачем же я здесь остался ведь я хотел разделить с вами все но венченце уже не слышал этих слов